Голова 16 Фурия. Фурия очень удивилась, когда увидела иконку входящего письма на периферии зрения. Все, кто мог бы ей написать, собирались каждый вечер в рунцике и имели возможность вживую пообщаться с ней. Поэтому девушке стало любопытно. Вытащив из почтового ящика возле дома старосты скрепленный сургучом свиток, Арчанка направилась в мечту караванщика торопливо закинула в себя обшонную кашу, сломала печать и погрузилась в текст. «Дама Фурья, вопреки всему, я молюсь, пресытой Аларис, чтобы это письмо дошло до вас. Необходимость потревожить ваш покой нашими проблемами искренне печалит меня. Но над нами нависла ужасная опасность. Семьи Бена и Джо, с которыми вам довелось столкнуться во время вашего приезда, угрожают моему мужу и детям. алан запретил мне писать вам, но я боюсь, что Мильборны и пакстаны не оставят нас в покое. Их отпрыски до сих пор не оправились полностью от ран, и местная лекарка говорит, что они никогда не смогут есть твердую пищу. Девушка на миг оторвалась от чтения и хмыкнула. Я же обещал им. Прямо в провидце можно записаться. «Не вижу причин для веселья». — мрачно промолвил Ансельм. «Над хорошими людьми сгустились тучи. И за нас!» Арчанка тяжело вздохнула. «Я понимаю, что вы и так уже сделали для нас гораздо больше, чем мы когда-либо могли ожидать. Однако мне не к кому обратиться, кроме вас. Помогите нам образумить буйные головы наших соседей. Прошу, помогите нам образумить буйные головы наших соседей. Навеки в вашем долгу, Мирабелла». Вистель. «Как дела?» — раздалось сбоку, и только тогда она обратила внимание, что к ней подсел Олег. «А? Хлопотно! Что там у тебя? Признание в любви? А, да вот письмо пришло одно. Думаю, смотаюсь разберусь». Перекинувшись еще парой фраз, они распрощались. Выйдя на улицу, девушка, наконец, скосила глаза и прочла описание квеста пустить красного петуха, ранг необычный. Ваш визит в Лангтен не прошел бесследно. Семье Вистеллий угрожает опасность. Задача – найдите Вистеллий 0 из одного Урегулируйте конфликт с Мильборнами и Пакстонами тем или иным образом. 0 из одного Награда – опыт, золото, репутация, один необычный предмет – «Принять? Да? Нет?» «Чего зависла зеленая?» Улыбнулся дэймос подходя к ней со стороны пахотных полей, что не характерно, в одиночку. «Да вот думаю, не хочешь ли ты послужить мне транспортом? Явно ведь хочешь». «А?» — обомлел Тифлинг. «Маги вечно с порталами балуются. колись есть свитки? Или, может, заклинание уже выучил? И братец где?» Повел свою новую пассию любоваться местными красотами, — фыркнул повелитель стихий. «Ах, Финочка моя ненаглядная, пойдем скорее нюхать ромашки утрамбовать газончик!» Не очень похожим на Фобоса голосом профальшивил собеседник. Фурия прыснула. «Ну вот самое время ему отомстить и отправиться со мной на крутое приключение. Пусть потом жалеет, что все пропустил!» — с энтузиазмом произнесла Арчанка. «Прям крутое?» «Не пятнадцать огненных сусликов фармить?» Скептически оглядел ее рогатой. «Зуб даю?» «Хм... Ну ладно, убедила. Тем более я тут со скуки уже помираю. Хоть вчера с разбойниками этими повеселились». «Угу. Особенно, когда тот косоглазый бородач тебе взад стрелу засадил». Оскалилась девушка. «Эй, мы же договорились! Все, что произошло в лесу, остается в лесу!» «Не гунди!» «Ну так портал можешь навести?» «Могу, мещанка! Мне подвластны волшебные силы, что непостижимо твоему скудному разуму!» Фурия изогнула бровь на последнем слове. Тифлинг смешался. «Ну, не прям там скудный, так, чуть-чуть, чисто в сравнении с гениальным мной. А это делает тебя лишь чуть и глупее гения». «Ага». Продолжая сверлить его взглядом, ответила она. «Недавно вот эм, порталы научился ставить, пока слабые». Не больше отрядов такой может пройти, но... Ага. Тем же тоном промолвила девушка. Ладно, извини, меня заносит иногда. Проехали. Куда летим? Обрадовался дэймос Лангтен. Вечно тебя в какой-то мухасранск тянет. А там-то что? Проблемы. О, это мы любим. Потирая руки, широко улыбнулся Мак. Один экспресс-портал в полнейшую Гулахамань на подходе. «Не забывайте ваш багаж, голову и оружие. Наш полет пройдет на изнанке Виашерона. Не стоит выглядывать в иллюминатор, иначе сойдете с ума». На этих словах воздух прорезала тонкая вертикальная линия, раздвинула реальность, словно складки мокрого белья, и замерцала потусторонним светом. Проходившая метрах в стадоярка замерла при виде этого зрелища, прижала ладони к щекам и приготовилась визжать. Фурия с Деймосом вошли внутрь, раньше, чем пронзительный крик пронёсся над Рунсвиком. Девушка вылетела на другую сторону с мощным ускорением, едва не навернулась о лежащего в траве пастуха. Тот кемарил, надвинув на лицо соломенную шляпу, поблизости от него щипали траву козы. Непроизвольный удар латного сапога в бок живо привёл его в чувство, а Арчанка перескочила через него. С трудом удержала равновесие, расставив руки в стороны. Следом за ней вынырнул тифлинг в обличье светлого эльфа и снова прокинул наземь начавшего вставать юношу. «Пездно! Три плуга вам в гузло! Какого хрена?» Стягивая шляпу с глаз, вскрикнул блондинистый пастух. Вместо ответа фурия призвала коня, и вид огромного скакуна, закованного в полный доспех, отрезвил паренька. Тот замолк, отступился и перевел испуганный взгляд уже на девушку. Ее собственный свиток инкогнито еще не успел развеяться с момента пробуждения, поэтому перед Казапасом стояла высокая женщина-человек в латах. Бегающие глазки переключились на светлого эльфа, в багровой мантии при посохе, и колени пастушка задрожали. «Не губите, господа!» — возопил тот и тут же поправился. «Дамы!» «Дамы и господа!» — ласково предложил Деймос. «Да!» — ухватился за брошенную ему веревку собеседник. «Не ведал, что говорю! Не губите! Братюнь, выдохни, а то по ногам потечет!» — оскалился маг. Повелитель стихий был прав. На штанах юноши в паху начало собираться подозрительное пятно. Фурия живную промолчала и огляделась. Зелёный душистый лук расположился прямо за территорией Лангтена. Ближайшие деревянные и соломенные крыши виднелись в трёхстах метрах. «Значит так, малец. Девушка ткнула пальцем прямо в ключицу. Где живут Мильборны и Пакстены, знаешь?» «Знаю!» — затряс головой пастух. «А вам за... не моё дело!» «А Вистели? Давно я тут была, не помню, где их трактир». Поморщилась она. «Трактир?» «Так нет его больше!» — пожал плечами блондин. «В смысле?» Фурия вновь перевела резко посерьезневший взгляд на Казапаса. Тот попытался спрятаться за Деймосом, но Мак оказался непреклонен. «Госпожа, сожгли его давеча!» «Кто жёг?» — рыкнула девушка. Юноша сбледнул, покосился на копье в руках воительницы и попытался ответить. Вместо этого прохрипел что-то невнятное, подавившись слюной. Дэймос благожелательно дважды стукнул его по спине. «Стража не нашла поджигателя, госпожа!» Протянул собеседник, бегая глазками из стороны в сторону. «Даю еще одну попытку, малец!» Латная перчатка жала воротник не очень чистой рубахи. «И я бы к ней прислушался, братюнь!» Дружелюбно ухмыльнулся Дэймос мельборны пробли ел козапа и пакстаны это все знают они надо грозили приломать алану ноги а следующей ночью трактир загорелся сразу с нескольких сторон пади спросила фурия пастух не нашел сил для ответа лишь отчаянно закивал какая низость хмуро бросил ансельм «Помоги мне, Фурия, киноби Ты моя единственная надежда!» Пробубнил Демос и сам же начал ржать. «Так, и где теперь Фистели?» «Да где-то в околотке ошиваются, госпожа!» Пожал плечами блондин. «В лесу!» «И что, никто из добрых соседей или друзей не пустил их к себе укрыться от холода?» «Так они орчью погани себя в трактире привечали!» С отвращением выплюнул парень это все знают предатели тевестели предатели и паскуды Дмас перестал улыбаться Ага кивнула Арчанка чувствуя что начинает закипать А почему не уедут куда если здесь им так не рады куда они с ранеными денутся Вопросом на вопрос ответил козапас девевушки даже не пришлось уточнять, Он понял всё по её глазам и вновь затараторил. «Да покалечили того трактирщика, как обещали. На вторую ночь пришла толпа к Вистелям. Отмудохало и Алана, и его сыновей. Сучку мирабелу побрили на лосо, после чего изваяли в дёгти и перьях». «Подлецы! Бесчестные подлецы!» — выругал Санцельм. Пастух засипел, поскольку латная рукавица начала шиматься на его цыплячьей шее. «Крепись, Фурия, крепись!» промолвил бесплотный паладин. «Тише, тише!» прошептал маг, похлопывая девушку по плечу. Хватка рожалась, и юноша закашлялся. «То есть одного раза этим ублюдкам показалось мало!» проскрипела Фурия, не спуская глаз парня. «И они пришли за Вистелями во второй раз!» Блондин стремительно отвел глаза. говори, Приказал Орчанка. Это самое, госпожа. Я слыхал мильберны до да Пакстана, и в третий раз хотят к Вистелям наведаться, чтобы, значит, завершить разговор совсем. Где Вистели? Конкретно. Лес. Вон тот лес, сидят во враге. Слушай меня внимательно, малец, процедила Фурия, прижимая свое лицо к физиономии пастуха. Если ты только что решил что нужно срочно побежать к той мразоте и предупредить их обо мне. Я найду тебе и отрежу ноги. По колено, — уточнила Арчанка. После чего буду смотреть, как ты истекаешь кровью. Пятно на штанах блондина устремилось по бедру к щиколотке. Дэймос отступил на шаг назад и зажал нос. «Нет, госпожа, ни в коем разе!» — проскулил собеседник. «Советую тебе до вечера отправиться на прогулку куда-нибудь в соседнее село. Ты меня понял?» «Прекрасно понял, госпоша. Мне как раз надо тетку мою навестить. Давно обещал наведаться, да все забывал». «Бегом!» Парень рванул с места так, будто собирался взять золото на Олимпийских играх Виаширона. «Права ты была, зеленая!» Усмехнулся маг. «Приключение наклевывается, что надо! Ты же не только льдом шарашить умеешь уточнила Арчанка. «А то в последнее время от тебя ничего иного и не видела». «Не только!» — скрестил руки на груди Тифлинг. «Просто пришлось одну школу магии выбрать. Кольду у меня бонусы, а так и старые заклинания остались». «Чудесно!» «Вперед!» Им пришлось чуток поплутать, но вскоре Фурия с Деймосом выехали к оврагу, скрывающемуся под тремя соснами. От него тянуло дымом, и кровью звучали приглушённые голоса. Здесь она и отпустила звездочёта. Местный лес отнюдь не являлся какой-то непроходимой чищобой, поэтому вокруг ямы в земле не теснился непролазный бурелом. Скорее, сельская пастораль. Даже трава напоминала газон, за которым ухаживают. «Как он? Как он, матушка?» «Плохо, сынок. Не приходит в себя. Мечится». Лихорадка. Под ногами арчанки треснула ветка. Разговоры тут же стихли. Выбравшись во овраг, Фурия увидела сразу несколько вещей. Жалкое подобие временного лагеря, где несколько паленых одеял служили подстилками для людей, чадящий костер, над которым булькал котелок с каким-то варевом, разбросанные вокруг него мелкие вещи без какой-либо системы и логики, Мятая кружка, подштаники, почерневшая ложка, сломанная табуретка, неожиданно богатая шаль, один край которой резко обрывался торчащими нитками, и так далее. Все это в попыхах спасли из пожара, не думая о том, насколько предметы пригодятся в дальнейшем. А возможно и не спасли, а просто нашли на пепелище. Кроме этого, Арчанка сразу зафиксировала четырех людей. Женщину в грязной рванине, к коже которой липли промасленные перья. Ее лицо украшали синяки и ссадины. Ее сына, кажется, Эмерика, который баюкал сломанную правую руку в импровизированном гипсе между двух крепких палок, обвязанных ремнем. Один его глаз заплыл отеком, а второй едва видел. Его брата, Аларика, тот спал прямо на голой земле, а лицо юноши напоминало отбивную. Лопнувшие губы, рассеченные брови, синяки всех цветов радуги. Самого Алана. Ему явно пришлось хуже всех. Левая нога мужчины кренилась в сторону под углом почти в 30 градусов. Берцовая кость прорвала кожу и торчала наружу. Правую же местная шваль сломала в колени. Оно набухло и неприятно пахло гноем. Лицо бывшего Виконта блестело от пота. А тело дрожало от холода, несмотря на подобие одеяла. В руках Мирабелла показался нож, самый обычный хозяйственный нож. «Кто вы?» Ее голос дрогнул. Арчанка покосилась на таймер бафа. Было жалко скидывать его раньше времени, учитывая, что маскировка могла еще пригодиться. Для того, что следовало сделать после. «Фурия, я получила ваше письмо!» Но женщина сделала неопределенный жест, обводя внешность Авроры. Чара иллюзия. В прошлый раз вы угощали меня яичницей, а также клюквой с чаем. Я рассказала вам про Эдрика. Дама Фурия. Вздох облегчения вырвался из груди измученной Мирабеллы. Вы пришли. Я не надеялась уже. Только сегодня получила ваше письмо. Деймос вступил в сторону Аллана. Это заставило и Эмерика, и женщину напрячься. «Это мой друг. Он не желает вам зла». «Светлый эльф?» С недоверием уточнила изгвазданная в смоле жертва. «Тоже маскировка», — ответила Фурия. Маг вытащил из кармашков на поясе сразу несколько исцеляющих зелий и поочередно влил их в рот Алана и его сыновей. Прежде чем принять лекарство, бодрствующий Эмерик Упросительно взглянул на мать, и та кивнула. Мельбурнцы и пактаны, верно? спросил Арчанка, указывая на пострадавших. Да, дама. Они самые. Что ж. Мне есть о чем с ними поговорить? хрустнула шеей девушка. Не надо! испуганно замахала руками Мирабелла. Просто помогите нам уехать. Этого будет достаточно. Вряд ли Стоит, громкие голоса прервали начавшийся спор. «Я говорил, тебе нужно было сразу их кончать!» Мужской ба звучал глухо и раздраженно. «Не при всех же, Возразил, судя по голосу, чуть более молодой мужчина. «Лишние очевидцы не нужны!» «По этим ублюдкам, конечно, гревать никто не будет. Сраные аристы ядрить их в сраку. Однако ж надо проявлять осторожность. Не стоит вовлекать в наши дела стражу. Да, Пит, может ты и прав. По крайней мере, я знаю, что на тебя дана Эйдана, можно полагаться. А вот на остальных? На меня тоже можно? Этот тон звучал знакомо, как тявкающая балонка. Правда, гораздо менее разборчиво, чем раньше. И "На меня ботско". Вторил ему такой же, как у Алби, бас. Бас, который выдавливали сквозь метафорическую кашу во рту. В кустах показалась небольшая группа. Они оживленно переговаривались, смотря больше друг на друга, чем по сторонам. Впереди медленно ступал высокий кряжистый мужик, черные с проседью волосы, широкий перебитый нос, в кулаках массивная деревянная киянка. Сбоку от него шел жилистый шатен, почти ровесник, лицо в шрамах, косая улыбка, за поясом пара длинных охотничьих ножей, Позади них тащились знакомые лица Бен и Джон, те самые Питбульс Чихуахуа на прогулке. У обоих физиономии, замотаны платками. У обоих едва ли дюжина зубов на двоих. Пятый мужчина, одногодка Пита, не проронил ни единого слова, только поглаживал свой топор лесоруба. Похоже, тот самый Эйден. «Хватит чушь пороть, олухи!» — рыкнул самый первый Питбульс. «Дали себя делать какой-то клыкастой сучке!» «Позор на мои седины!» «Это насколько нужно быть тупым слабаком, чтобы просрать девки!» «Ух, попадись она мне, я бы...» «Что бы ты сделал?» — с интересом спросила Фурия, сбрасывая с себя иллюзию. Это решение она приняла мгновенно. Селяне замерли, наконец, заметив ее. Первым опомнился Алби. «Я бы подрезал ей сухожилие, чтобы не рыпалось!» Скверно так улыбнулся Громила. «Да хорошенько поигрался!» «Показал бы, что такое!» «Настоящий мужик!» «У меня и ножи с собой!» Хмыкнул Пит. «Это оно! Это оно!» Прошамкал мелкий Джон, играя в капитана очевидность. «Как есть то стерва!» Подтвердил Бен. «Пит Мильберн и Алби Пакстон!» скрипнула зубами Мирабелла. «Узнала нас графинька», — оскалился Пит. «Пришли вас проведать? Разве недостаточно крови уже пролилось?» С явным отчаянием в голосе промолвила женщина. «Не-а!» — громыхнул Алби. «Вот размажу голову твоему калеке, и тогда будет самый раз!» «Она рыцарь!» Предприняла последнюю попытку Мирабелла указывая на Орчанку. «Вас повесят! Подумайте о...» «Не надо!» Спокойно прервала ее фурия и повела рукой в сторону. «Они знают, зачем пришли. И они это получат. Даже больше, чем хотели. Ей-ей, получим!» Подмигнул Орчанке Пит, доставая ножи. «Нам еще и награду поди вручит. За преступницу, что прикидывается рыцарем...» А сама наверняка угробила какого-то достойного мужа и сняла с него доспехи. Ага, угробила. Арчанка ощерилась, как дикий зверь. Я вбила его собственный нос ему в мозг, а потом вырвала трахею. Тощий Джон побледнел и подался назад. «Не дрей в секун. толкнул его сзади молчаливый. «Нас пятеро!» «Да хоть 55 пять!» для такого мусора мне даже оружие не нужно копье вонзилась глубоко в почву и замерла качаясь дэймос не мешай девушка повела плечом и пошла навстречу селянам. вечно ты весь фан себе забираешь обиделся тифлинг «Вначале начале того ли норма теперь эту уходящую рекламу абортов 10 метров разделяла арчанку из брод 98 и сброд, девять, восемь, Она шла спокойным, бодрым шагом, не спешила, но и не медлила. «Держи себя в руках!» — обронил Ансельм. Время растягивается. Алби крутит киянкой и подступает к фурии. Удара мощного, но медленного она избегает, просто отклоняя голову в сторону. От силы замаха громила ведет и разворачивает к ней спиной. Туда и влетают ее кулаки. «Правый, левый, правый, левый!» Четыре удара за полторы секунды, прямо по обеим почкам, не жалея силы. Сухо хрустят ребра. Здоровяк вздрагивает, мычит и замирает от боли. Как говорил ее тренер Лев Павлович, почки слабо защищены мышечным корсетом, а следовательно, достаточно уязвимы для прямых ударов. Болевой шок может дезориентировать даже опытного бойца. Скользящий шаг в сторону – Ножи разрезают пустоту. Пит хорош по сельским меркам, но недостаточно хорош даже для клац -клаца. Куда уж ему до демонических порождений бездны. Правая рука в латной перчатке перехватывает запястье Мильборна, уводя его нож мимо лица Фурии. Левая рука готова заблокировать парный клинок, но этого не требуется. Он просто не успевает отреагировать. Левая на вбивает сапог в солнечное сплетение вертлявого противника Внутри что-то крошится и влажно хлюпает. Его уносит. С беззвучным криком, смешно разевая рот, Пит улетает в кусты, попутно сшибая собственного сына. Джон катится в грязи мимоходом, приложившийся лицом обулыжник. Бен успевает выставить перед собой руки в плохой пародии на блок и проблеет что-то вроде «только не по лицу», а джеп уже врезается ему в нос. Свет в глазах парня гаснет, словно задернули шторку. Его тушу отбрасывает прямо на молчуна, тот уходит от падающего тела, но не от подсекающего взмаха ногой, грохается наземь, как мешок с картошкой, отбивая себе весь бок, и тут же получает пинок со всей дури по грудине, вновь треск сломанных костей, подболезненные крики мужчину крутят на месте, как волчок. «Сзади!» «Знаю!» Резкое движение вправо, Молот гремит о землю. Алби успел оправиться. С первого раза не понимаем? Хорошо. Пинок в подколенную ямку. Этот медведь припадает на дно колена. Хук с оттяжкой в челюсть. Она щелкает. Вывих. Глухой протяжный вопль. Змах киянкой вслепую. Смещаясь влево, фурия вновь вбивает кросс поверх чужой руки, взалитой кровью лицо. Этого хватает. Алби ведет и, нелепо взмахнув руками, он валится на спину. Девушка уже седлает его, кулаки превращают его харю в кровавое месиво. Любим покуражиться, да? Нос хрустит, сминаясь налево, чтобы беззащитная жертва кричала от страха. Зубы стучат о крепкую броню перчаток. И обязательно толпой. Конечно! Юшка булькает у него в горле и проступает на лопающихся губах. Вы мусор! Просто человеческая накипь. Кто-то кричит позади, кричит на разные голоса. «Остановись! Фурия, хватит! Хватит!» Отчаянные слова прямо в ее голове. В ее сердце есть место только для ярости. Она не слышит ничего. Просто эхо. Просто бессмысленный шум. Глаза девушки застилает алая пелена. Вместо дергающейся от ударов хари измазанной в крови, Она видит своего одноклассника Валеру, тупого увольня, который дважды оставался на второй год. Он очень любил мучить тех, кто слабее его. А из-за разницы в возрасте и весе в эту категорию автоматически попадали почти все. Сверстники, случайные дети, животные. Аврора хотела бы забыть тот раз, когда перед ее лицом выскочила мобилка Валеры, с экрана которого орал какой-то кот. В кадре мелькнули и руки самого отморозка, она почти успела закрыть глаза, но на ее сетчатке все равно отпечаталась боль невинного существа и кровь. Ее реакция очень насмешила урода. Ради этого все и затевалось. Тогда Аврора еще не занималась спортом. Ее пощечина застала живодера врасплох, но не напугала. Он дважды приложил девушку головой о парту, прежде чем их разнял учитель. Валера так и остался безнаказанным, прямо как Алби. Эта мысль порой жгла ее изнутри по ночам. Вместо изодранных десен и осколков зубов она видит Дмитрия Сергеевича, маминого коллегу по работе. Сухонького мужичка средних лет в клетчатой рубашке и слишком больших очках. Всегда улыбающегося при встрече с ней, хотя его глаза никогда не излучали радости. Дважды девушка забегала к матери на работу, и оба раза он вызвал у Авроры ощущение тревоги, недоверия. Эти опасения подтвердились, когда Дмитрий Сергеевич подставил ее мать, спихнув на нее свою вину за проваленный проект и крупные убытки компании. Маму уволили. Она так и не поняла, почему тот солгал. Еще долго считала потом, что произошло какое-то недопонимание, выгораживала его, оправдывала его. Аргументы Авроры разбивались и бетонную стену маминого нежелания принять уродливую реальность. Прямо как Пит, Дмитрий Сергеевич ушел от ответственности. Аврора долго еще представляла, как находит его где-то в темном переулке и бьет крысиным лицом о бетон, пока крики не сменяются булькающим хрипом. Вместо смятой скулы и закатившихся белков она видит Люсю и Ладу, а докурсниц двойняшек из ее института. Куклы-блондинки, которые всегда ходили парой. Одевались в одинаковом кричащем стиле, любили на показ достать телефон самой последней и дорогой модели, громко вслух обсуждать чужую внешность и недостатки. Они сразу не взлюбили Медину, маленькую казашку из Павлодара. Та приехала учиться, не имея здесь ни родственников, ни большого достатка, носила заурядную одежду, зачастую не по размеру, Скромничала, а значит вела себя как жертва в глазах тех, кто прекрасно чует слабость. Она рабелой замыкалась во время насмешек, подколок, пранков, измазанный краской рюкзак, порезанная ножницами юбка, клей в волосах. Аврора пыталась поставить двойняшек на место, но те лишь сильнее отыгрывались на Медине. Аврора пыталась поддержать ее, а та все сильнее замыкалась в себе. Она ушла со второго курса. Люси Ладу не отчислили, а делались легким испугом, прямо как Бен и Джо. Все эти люди, прямо как местные селяне, воплощали собой зло. Зло обыденное, зло повседневное, простое и бесхитростное, как удар костетом по зубам. Никаких хитроумных планов по завоеванию мира, никаких пространных монологов, никакой гипнотической харизмы. Никакого ужасающего облика. Обычные люди, которые творили зло, потому что ненавидели всех, кто хоть на каплю отличался от них самих, кто имел что-то ценное или привлекательное, кто не мог оказать сопротивление, иногда и вовсе без причины, только потому, что могли. Возможно, зло отравляло их изнутри, требуя выплеснуть его наружу. И этим они вызывали в Авроре ярость, настолько искреннюю и горячую, на какую не были способны все демоны Бездны и монстры Виашерона. Правая рука в очередной раз отлетает назад, к плечу для замаха, Алби давно перестала издавать звуки. Холод. Пробирающий до костей холод. Он ухватывает ее кулак, намертво сцепляя перчатку с наплечником. Толстый слой синего льда покрывает и броню, и всю ее конечность. Холод отрезвляет, тушит пламя ненависти. «Остановись, довольно!» Истошно орёт Ансельм. «Стой! Фурия, ты да какого хрена?» Надрывается Деймос. Сковывающий её лёд трещит и начинает поддаваться. «Дама, прошу!» С отчаянием в голосе вопит Мирабелла. «Остановись!» «Почему? Почему я должна остановиться?» Мысленно рычит Орчанка. «Если бы меня здесь не было, они бы остановились! Эти твари пришли сюда, чтобы убить всю семью! Женщину беззащитных сыновей, раненого мужа! Убить не в полу драки! Хладнокровно, умышленно, спланированно! Назови мне хоть одну причину, почему эта грязь заслуживает жизни!» «Не заслуживает», — соглашается Паладин. «Тогда почему?» «Я знаю тебя!» Возможно, лучше, чем ты знаешь себя. Ты остро чувствуешь несправедливость, как когда-то чувствовал ее я. Не заговаривай мне зубы, потому что ты не палач, Фурия, и поэтому вердикт должен выносить суд. Не ты, не я». Ансельм говорит размеренным тоном, не спеша, вкладывая искренние эмоции в слова. «Если ты убьешь их сейчас...» Следующий раз тебе станет сделать это чуть легче. Капля точит камень. Ты не заметишь, как потеряешь себя. Как тебе будет требоваться все меньше повода, чтобы отнять чью-то жизнь? Преступления непростительные уступят место обычным. Потом проступкам. Потом обидам реальным и мнимым. Я видел тех, кто шел этим путем. он ведет во тьму. Я перебила кучу чудовищ и демонов. В чем разница? Ты скажешь, они не были разумны. «Хорошо. Я убил агентов, что подослал ко мне Теспиан, того дворфа на дуэли, хоп гоблинов, бакбира и стражу, охранявшую монастырь. В чем чертова разница?» «Все просто, Фурия. Ты сама назвала это различие. Они пришли сюда, чтобы убивать не в полу драки. Хладнокровно, умышленно и спланированно. Это то, что собираешься сейчас сделать ты. В приведенных примерах ты защищала себя или других. Существовала реальная угроза твоей или чужой жизни». Сейчас ее нет. Враг повержен и не может сопротивляться. Добей его, и частичка тебя исчезнет. И что ты предлагаешь? Отпустить их на свободу, пожурив напоследок? Мол, а та-та будете хулиганить, и я вернусь? Чтобы через месяц или два они прирезали какого-нибудь путника, чей цвет кожи им не понравился, поглумились над соседкой прачкой, выместили свой гнев на женах? Я предлагаю передать их в руки правосудия. Знаю я это правосудие. Как тот таможник из Гейлкросса, что хотел меня в кутузку при встрече бросить. Или посетители турнира, что морды отворачивали. Твой статус изменился, а это, в свою очередь, меняет все. Слово рыцаря многого стоит. К тебе прислушаются. Лед окончательно теряет свою прочность и осыпается мелким крошвом. Алби еле дышит, но делает это с огромным трудом. Жизнь в нем едва теплится как огонек свечи на ветру. Она вспоминает ночные кошмары Гвина. Все эти смерти явно давили на него, и желание расправиться с ублюдками неохотно исчезает. Сжатый кулак девушки разжался. Время возобновило свой бег. «Фух!» — протянул где-то сзади Деймос. «А Ларис, еле слышно промолвила Мирабелла. Фурия вытянула из кармашка на поясе самое слабое зелье здоровья и влила около четверти во влажную дыру на месте лица Алби. Со скрипом медленно кости начали вставать на место. Плоть лишь чуть-чуть сменила цвет с багрово-черного на розовый. Ему было далеко до полного исцеления. «Зеленая? Это что за ярость топора сейчас была?» — встревожно спросил Тифлинг. «Я никогда тебя такой злой не видел?» Арчанка не ответила. Молча зашла в кусты и потащила за ногу охающего Пита. Тот держался за живот, украшенный глубокой и безобразной вмятиной. Еще четверть зели внутреннего и Эйдена. Пара капель в Джона и Бена. Сваленные в кучу селяне охали, мычали, стонали и скулили. Им бы не помешал врач. «Я горжусь тобой!» «Что вы будете с ними делать?» спросила Мирабелла. «Да, зеленая. Какой у нас дальше план?» подержал ее маг. «Немного возмездия, немного справедливости», отозвалась девушка. «Кто ломал ноги алану Кто калечил Эдрика?» «Не еле слышно промолвила бывшая викантесса. «Кто ломал ноги Аллану?» надавила на нее арчанка. «Пит!» — сдалась Мирабелла. Алби вместе с Эйденом избили их всех, но Питу этого показалось мало. Он взял у Алби ту киянку и начал куражиться. Остальные соседи, их было много в тот день, просто смотрели. Не вмешался никто. Фурия развернулась к брошенным в охапку людям. Те задергались. Особенно Пит и его очнувшийся сын. Подступив поближе... Она склонилась, изучая узкое лицо, искривленное ненавистью и страхом. «Давай, сука, убей меня!» — бросил Шатен. Он хорохорился, и это было видно. На самом деле в его глазах таилась паника. «Ты будешь жить», — спокойно ответила Арчанка. «Ты и вся твоя порода чудовища! Мне не нужна твоя милость!» — осмелел Шатен. Проигнорировав его выкрик, она продолжила. «И в непогоду будешь вспоминать этот момент, когда твоя жизнь лежала у меня в руках. Каждый раз, когда твое колено будет болеть». «Мое колено?» Недоуменно просипел Пит. Латный сапог впечатался в сустав, и он хрустнул, как промерзшая ветка. Его голень выгнула дугой. Мужчина завержал. Джона стошнила, Только после этого фурия обернулась в сторону импровизированного лагеря и оглядела семью Вистелий. А Ларик уже проснулся и не спускал с нее глаз, алан еще валялся в отключке, но, по крайней мере, его больше не лихорадило. Исчезла и вонь от загноившейся раны. Деймос застыл с явным дискомфортом, смотря на нападающих. «Мне нужен портал в Белграсп», — произнесла Арчанка. «Да, хорошо, хорошо», — обрадовался Тифлинг. «Сдадим их стражи, пусть сами разбираются. С глаз долой, сердце вон». «Нет, я пойду одна. Ты заберешь Мирабеллу и ее семью в Рунцвик. Справишься тут сам?» «Шутишь? Тебе точно не понадобится поддержка?» «Нет». «Как скажешь», — недовольно вздохнул маг. Поймав взгляд женщины, фурия бросила. «Мы поговорим позже». В стране призывно распахнулось окно портала. Сержант городской стражи Белграспа Роуэн Барнс засунул палец глубоко в нос, повозил там и вытащил, чтобы с чувством глубокого удовлетворения изучить находку. В караулке стояла мертвая тишина, даже мухи не рассекали под потолком. Закинутые на стол ноги и небольшая фляжка с домашней настойкой делали этот полуденный час почти терпимым. От спелеологических изысканий его отвлек приближающийся топот. Слишком знакомый топот. Так бегал только Томаш. Любое происшествие, независимо от его масштаба, вызывало у новобранца чувство дикого волнения. Парнишка начинал бестолковым имитацией при новости о прирезанном в драке погонщике скота и прижал обе старушки на пропавшую корову. «Если он опять потревожит меня просто так!» «Будет драть нужник в краулке до глубокой старости!» Громко хлопнула дверь. В кабинет сержанта влетело воплощение нелепой суеты и бессмысленных причитаний. «Томаш!» «Роун! В смысле сержант! Там... Ахлорис! Боже!» Частыми-частыми глотками втягивая в себя воздух, парень никак не мог выдать связанное предложение. «Довольно. Я долго терпел». «Рядовой шарп, мать твою! Немедленно отставить истерику и приступить к докладу по установленной форме! И не дай, аксиос, ты снова начнешь нести о колесицу. Я превращу твою жизнь в кошмар! Бездна покажется тебе легкой прогулкой, кусок ты говна!» «Сэр, так точно, сэр! Во время совершения ежедневного обхода гончарной улицы я наткнулся на подозрительного наездника!» «Подозрительного в каком смысле?» У него и задницы щупальца торчали, на башке чужие кишки висели. «Конкретно, Шарп, конкретно!» Удар кулака стол завершил тираду. «Ты у меня еще станешь нормальным стражником, живым или мертвым». «Сэр, к коню всадника! Всадницы за веревку были привязаны пять тел. Они оставляли за собой кровавый след!» Сапоги ровно слетели со стола еще до того, как мозг успел осмыслить услышанное. «Пять трупов в Белграспе? Гидрить тебя в душу, Шарп!» «Капитан оторвет мне голову. Как ее вообще пропустили через городские ворота? Ты задержал ее?» «Нет, конечно, скрылась наверняка. По крайней мере, ты, ходячий недоразумение, жив остался. Нужно послать гонца в Гилкросс. Если она там объявится...» «Сэр!» — осторожно перебил его Томаш. «Она ехала сюда!» поэтому я и помчался за подмогой». «Что? Она здесь?» «Так точно! Сидит напротив главного входа». «Вот что мухой в казармы! Зови Капрала Портера его ребят! Пусть захватят арбалеты!» Роуэн нацепил пояс с ножными вокруг объемного живота и заспешил к выходу на улицу. Не добежав до двери, осторожно приблизился к полуоткрытым ставням и выглянул наружу. Как и сказал рядовой, в пяти метрах от входа на коне восседала «орчанка» в дорогих рыцарских латах «Какой же томож недоумок, боже! Он не хотел сообщить мне, что это грёбаная орчанка!» Причём возвышалась на спине огромного дистрия в полном бардинге. Верёвками к седлу этого тяжеловоза было привязано пять тел разной степени искалечности, что сейчас валялись и тихо стонали. Их явно тащили по брусчатке, что не пошло на пользу ни их лицам, ни их телам, правда, тащили явно медленно, иначе те давно бы отдали богам душу. Услыхав приближающийся топот, сопровождаемый бряцанием стали, сержант осмелел и ступил на улицу. Через 30 секунд к нему присоединился десяток, возглавляемый капралом. Как по команде, они наставили арбалеты на всадницу. «Не рыпаться!» — процедил Роуэн пошевелишь пальцем, и мы нашпигуем тебя по Чищенгейке. Слышишь? Слышу, безмятежно отозвалась незнакомка. Какого беса она такая спокойная? Двуживущая. Наверняка. Им смерть, что комарины и укусы. Кто такая? Откуда тела? Что делаешь в Белграспе? С какого вопроса начинать? С усмешкой изогнула бровь девушка. Поумничай мне еще! «Дама Фурия. Они совершили преступление. Я задержала их. Привезла вам для передачи под арест». «Фу... Стоп! Дама? Хочешь сказать, что ты рыцарь?» Недоверие толстым слоем окутало слова сержанта. «Не смеши меня! В осени нет рыцарей-орков. Могла бы придумать байку и победительнее. Вот что, парни!» Портер привлек его внимание тихим кашлем. «Сержант?» «Я слышал о ней», — прошептал Капрал. «Около месяца назад произошла большая заварушка в Артасоне во время пятилетнего турнира. Помнишь, когда того барона казнили? Что-то припоминаю. А она тут при Какой-то Ариста, не то Локхард, не то Бернье, произвёл арчанку в рыцаре. Сделал своим вассалом. Купец, что там был, мне рассказывал. Об этом судачили от Талгарта до грикторна «Думаешь, это она?» — сморщился Роуэн. «Возможно?» — качнул головой Портер. «Эй, Фурия!» — окрикнул ее сержант. «Документ есть?» «Что я не вру?» — улыбнулась девушка. «Что ты не врешь?» — мрачно согласился мужчина. «Есть?» «Медленно достаешь его левой рукой, без резких движений. Томаш!» «Нет, ты все изгадишь!» «Капрал!» «Мартин, возьми у нее свиток!» Среагировал Портер, обращаясь к своему подчиненному. Вперед выступил белобрысый малый, шагал напряженно по широкой дуге, стараясь не прикрыть линию огня. «Томаш бы точно поперся напролом и закрыл ее от болтов!» Зайдя сбоку, рядовой принял из рук всадницы бумагу и отнес ее сержанту. Роуэн долго изучал ее, Вдоль и поперек, разве что не лизнул сургучную печать. «Выходит, не брешете». Наконец сдался он. Изменился даже тон, с грубого на нейтрально вежливый. «Выходит так», — пожала плечами фурия. «Опустите арбалета», — тяжко выдохнул Роун. «Не хватало еще Ариста ненароком пристрелить, пусть даже младшую». Воня будет до небес. «В чем эти красавцы провинились?» произнес грузный офицер, указывая на залитую кровью мешанину тел. Сожгли трактир, покалечили троих человек, издевались над невинной женщиной, собирались добить их всех, напали на меня. «Вот дерьмо!» Если первое преступление еще можно было подвести под каторгу, то нападение на аристократа имело лишь один приговор — виселица. «Свидетели есть?» «Где все произошло?» уточнил Роуэн. «В Лангтене полная деревня свидетелей. Там и схватило их. Прижмешь местных хорошенько, они тебе будут соловьем петь, лишь бы самим под удар не попасть». «Далеко же вы их вывезли!» сощурился сержант. «Не хотела, чтобы местный стражник закрыл на наслучившиеся глаза. А вам нет никакого дела до тамошних договоренностей». «Разумно». «Что с ними случилось?» — сурово спросил Роуэн. Они сопротивлялись. Равнодушно заметила фурия. Сержант с оттяжкой плюнул под ноги и прикрыл глаза. День обещал быть поистине дерьмовым. «Что будет дальше?» — уточнила Арчанка, когда селяну вела стража. На улице остался лишь толстощокий офицер и какой-то придурочный парень, что встретился ей по пути в краулку. «Повесит их, чего тут думать?» «С таким отродим у нас разговор короткий». Набивая трубку, ответил мужик. «Как и клемаются, мэрлы их допросят. Отправим еще пары ребят в Лангтен, побеседуем с местными. Полагаю, ваши слова подтвердятся». «Я горевать по ним не буду». «Прощай, сержант». «Дама». Приподнял каску шлема собеседник. Перед глазами пробежал системный текст. «Пустить красного петуха. Ранг необычный. Ваш визит в Лангтен не прошел бесследно. Семье Вистелли угрожает опасность. Задача — найдите Вистелли 0 из одного Урегулируйте конфликт с Мильборнами и Пахстонами тем или иным образом. 0 из одного Обновлено. «Один из одного. Урегулируйте конфликт с Мильборнами и Пакстонами тем или иным образом. Один из одного. Задание выполнено. За получением награды обратитесь к Мирабелле Вистель». «Не вижу никакой разницы». Мысленно пробурчала Арчанка. «Что там бы сдохли? Что тут?» «Разница есть. Мы выступили инструментом закона. Порядка» а не хаоса. «Как же ты любишь кухонную философию, лисенок!» Паладин усмехнулся. «Куда дальше? В рунцик?» «Нет, осталось еще одно дело». Свиток телепортации перебросил ее в Аскеш. Чтобы добраться до винокурни от портальной площадки, потребовалось всего 10 минут. Правда, там ее ждали безрадостные новости. Как сообщила его помощница, Клиос Сквалыга отбыл Валдертайт что-то насчет закупки сырья. Поскольку свитки кончились, пришлось зайти на аукцион и прикупить сразу полдюжины, благо деньги имелись. В Wildertide девушка Битый Час металась по торговому кварталу, разыскивая пройдоху коммерсанта, а он обнаружился в таверне, обгладывающем куриную ногу с довольной миной. Фурия. «Мой доверенный партнер!» — обрадовался гоблин. «Я так рад нашей встрече!» «Тут как раз назрела одна неприятная ситуация. Видишь ли, местные господа почему-то решили, что я должен им...» «Стоп, Клиос!» — скомандовал Арчанка. Тот послушно замолк. Удивленно похлопал глазами, явно не ожидает себя такого послушания. «Скажи-ка мне, Клиос, хотел ли ты когда-нибудь построить карьеру?» В сфере межличностных коммерческих отношений искушающим тоном промолвила девушка. «Чего?» — почесал в затылке коротышка. «В борделе работать», — уточнила она. В выпученных глазах гоблина проявился неописуемый ужас. «Э -э, «Я очень польщен за предложение в фуре, но я вспомнил, что мне надо срочно бежать на деловую встречу. Рад был повидаться и отправлю тебе гостинцев из Аскеша». Торопливо протараторил он и вскочил со стула. Пробуксовый на месте устремился к двери, но был пойман за шкирку. «Выдохни, Клиос», — хмыкнула Арчанка. «Я не предлагаю тебе соблазнять клиентов собственными телесами». «Нет?» — как-то даже обиделся бизнесмен. «Нет, нам нужен управляющий для нового заведения». Страх в глазах собеседника уступил место. Алчности. Анализ рисков и прибыли уже сделали? Все продумали? Кто целевая аудитория? Каковы их вкусы? Покупательная способность? Проходимость заведения? Откуда набирать сотруд? Он запнулся лишь на миг. Ниц. Себестоимость услуг посчитали? Фурия ощутила, как голова пухнет от нескончаемого потока вопросов. Вот всем этим ты займёшься. Ну, я не знаю, изобразил скуку Клиос. «Я занят! У меня полно проектов!» «Монополия!» По слогам выдохнула девушка, припоминая их первую встречу. «Твое любимое слово!» «Монополия!» Гоблин аж зажмурился от удовольствия. «Какой процент мой?» «Предлагаю обсудить это с нашим лидером. Лично. Приезжай в Рунцвик. Только с А то будешь неделями по море и суше тащиться. Я подумаю. Вновь поскучнел коротышка. Ронсик далеко. Там тебя не достанут, тебе, господа, что так же ждут с тобой пообщаться. Усмехнулась она. В твоих словах есть здравое зерно. Почесал острый подбородок Клиос. Ладно. Я буду у вас к вечеру или завтра утром. Отлично. До встречи. Выйди на улицу, Фурия вдохнула не очень свежий воздух, смесь городской вони от мусора, немытых тел, дыма и соленого ветра от порта. «Пять минут? Я выделю себе пять минут, чтобы просто побыть в моменте. Размять ноги, выкинуть из головы все проблемы». Она направилась в сторону корабельных мачт, что торчали вдалеке за крышами домов. Погрузилась в себя, размышляя о том, что еще предстояло сделать. При этом не забывала сканировать окружение и обстановку. Походя, вернулась от бегущего мальчишки, наверняка карманника, зыркнула на бомжеватого вид угрюмого доходягу, того, как ветром сдуло. Сладкий запах фруктов привлек ее внимание, и Арчанка улыбнулась. С этой диетой из мяса, бобов и картошки уже забыла, каковы яблоки на вкус. Возле прилавка образовалась небольшая очередь. Все из-за невысокой девушки тифлинга, что живлённо беседовала с продавцом. "Откуда, говорите, груши?" из Бэксли. Равнодушно ответил минотавр. "Замечательные груши. Просто чудесные!" Вертя в руках фрукт, покивала та. "Вы большой молодец, что приизлик сюда", одарила комплиментом мрачного торговца девушка. При этом она так улыбалась, щуря глаза, что фурия зависла. Говорила с такой знакомой интонацией, что рот девушки пересох. Арчанка стояла посреди улицы, изучая ее фиалковую кожу, чуть изогнутые назад рога, мягкие скулы, пухлые губы и дружелюбное выражение лица. Чувствуя себя конченной идиоткой, Аврора убрала в инвентарь перчатки и браслеты. Закатала рубаху до локтя, обнажая кожу, после чего легонько постучала незнакомку по плечу но получила в ответ лишь «да-да, минута, простите-простите, я почти закончила». «Она это уже пятый раз говорит», — проворчала Тролиха в очереди. Фурия вновь похлопала Тифлинга по одежде Та развернулась с выражением рассеянности на лице, удивленно посмотрела на Арчанку, опустила взгляд на ее предплечье. «Рору?» Неуверенно прилепетала неизвестная.